Глава 20. Страх темноты. После того, как крик оборвался, раздался низкий, и густой, словно смола, рев. Мурашки пошли по коже, и страх вонзил свои когти в мою душу. Причем проняло не только меня. Наемники обнажили клинки и принялись озираться в поиске противника. Что бы это ни было, этот монстр где-то там внизу и до нас не доберётся. Хотя я и произнес это уверенным голосом, самого себя не обманешь. И как раз того, что эта тварь может к нам вылезти, я очень опасался. Пристально вглядываясь в темноту, я вроде заметил промелькнувший мимо тусклого светильника синий-черный силуэт размером с крупную лошадь. Набираем до конца воду и сваливаем отсюда, распорядился я. И что-то я не припомню, чтобы этот разговорчивый пленный упомянул про тварь, живущую в темноте. То ли они ничего не слышали, то ли он умолчал по какой-то другой причине. Не успели мы закончить с водой, как я заметил огромную тушу, что вырвалась из темноты под самый потолок и обрушилась сразу на двоих воинов. Это была здоровая тварь, чем-то похожая на тигра, которого я видел на фреске, нарисованной на стене арены, где выступал Вот только был он не рыжий черным а весь в мелких треугольниках от темно синего почти черного цвета, до светло-голубого. Нимб над зверем полыхал алым в тон его глаз. Монстр-орхгас, Девятый уровень. Вновь взревев, отчего у всех услышавших его на секунду замерло сердце, тварь принялась огромными когтями на передних лапах рвать поваленных наемников. «Копейщики, навались! Крикнув приказ трём воинам, я выхватил пистолет и выпустил три пули ему в лобастую голову, но те неожиданно с противным визгом срекошетели от сине-голубой шкуры, лишь чудом никого не задев. Бесполезная железяка, зло выкрикнул я, роняя пистолет на пол и призывая свой меч. все таки выстрелы не прошли даром и немного оглушили зверя. Запищики воспользовались моментом и попытались опрокинуть тварь слаженным ударом, но добились лишь того, что это из бездны лишь отвлеклось от своих жертв и принялась отбивать копья лапой. Подскочив сбоку, я попытался подрубить переднюю опорную лапу, но смог лишь оставить небольшую зазубрину на броне, и перетянул внимание зверя уже на себя. Отбив очередную атаку твари щитом, попробовал ударить в ответ, пока монстр немного замешкался. И все же смог каким-то чудом наполовину разрубить один коготь. Яростно взревев, тварь неожиданно легко и стремительно для такой туши отпрыгнула в сторону провала, поднявшись в прыжке почти под самый потолок. С пола продолжали раздаваться стоны выжившего наемника, в то время как второй уже прекратил хрипеть разодранным горлом. Копейщики опять начали оттеснять тварь в сторону провала, в надежде спихнуть его в пропасть. Но зверь вновь взмыл в воздух и стремительно атаковал воинов, вооруженных короткими мечами и щитами. Принимая удары, как тистых на трещавшие и разваливающиеся прямо на глазах щиты, копейщики развернулись и принялись колоть тварь с тыла, но опять без особого успеха, острия их копий не могли пробить толстую бронированную шкуру. Здесь точно пригодилась бы сеть, зло прошептал я, лихорадочно перебирая варианты действий. Можно, конечно, попробовать попасть в глаз твари из пистолета. Заодно, возможно, пуля пробьет кость глазницы и прикончит монстра. Но я не настолько хороший стрелок, тем более тварь постоянно движется, и как следует прицелиться не выйдет. Вспомнил о своем единственном заклинании и вытянул в сторону монстра руку и выпустил молнию, надеясь, что никто из союзников не пострадает. Все равно, если не удастся прикончить монстра, то единственным выходом останется бегство в надежде, что совместно всем отрядом получится одолеть этого синего зверя. Ветристая молния коснулась морды зверя с яркой вспышкой, и все его тело скрутило в ужасных конвульсиях. Я явственно услышал, как с треском рвутся мышцы и связки твари. Бьющееся в конвульсиях тело задело задней лапой одного из копейщиков. Из-за чего тот отлетел, как трепещная кукла, и неподвижно замер на краю пропасти. Отойти на пять шагов от твари, приказал я. И займитесь ранеными. Наемники отступили, и я еще одной молнией поразил содрогающуюся тушу, которая после удара начала уже слегка дымиться, и принялся рубить мечом по шее монстра. С третьего удара удалось прорубить шкуру, и дальше дело пошло совсем легко. Еще с десяток ударов И через меч прошла знакомая волна силы. Внимание, вы получили 122 ОС, 180 из 140. Внимание, вы получили восьмой уровень, 40 из 160. Дополнительно вам доступно два очка параметров. Зло сплюнул на тушу, осознав, что практически своими же руками лишил себя больше, чем 60 очков системы, так как прикончил тварь обычным клинком. все таки эта деревяшка именно как оружие бесполезно, и прибавка разума что-то не сильно помогает. Соображать я, конечно, стал быстрее, но что-то не совсем то, что нужно. Как только тварь перестала содрогаться, над ней начала формироваться призрачная карта. Я протянул руку и взял ее. Карта навыка Локальный контроль гравитации. Ранг И, уровень 1 из 5. Описание: Создает локальную гравитационную аномалию, окружающую тело носителя и экипировку, изменяет силу и направление силы притяжения время действия 100 секунд. Количество использований в день не ограничено. Обновление таймера в полночь. Насыщение — 90 и 100 ОС. И опять почти ничего не понятно. Нужно будет поспрашивать Пилита и Писаря. Может, и смогут объяснить, что тут к чему. А нет, Так можно выучить и посмотреть, что это за гравитация. Со всей силы пнул неподвижное тело, так как сегодня я имел все шансы умереть, Причем в лучшем случае один раз, а в худшем и навсегда. Подобрал, проверил и перезарядил обрёнённый в начале схватки пистолет. Всё же бронебойных патронов не хватает, да и обычные уже скоро кончатся. Конечно, если верить пилиту, то при окончательной гибели есть шанс, что Зевс воскресит. Но зная, что это за существо? В это слабо верится. Илито он может и воскресит, все таки жрец, да и внук, как никак. А вот я всего лишь очередной герой, который ему повстречался за его вечную жизнь. Подойдя к стонущему наемнику, на которого монстр напал первым, увидел, как с него уже сняли доспехи, разрезав ремни, и споро перетягивали располосованную грудь тканью, набухающей кровью. Бегом за жрецом, приказал я самому, на мой взгляд, быстроногому воину. Если Пелит поспешит, то через полчаса будет здесь, и тогда эти раны будут не страшнее царапины, а за это время ты помереть не должен, успокоил я раненого воина и его соратников. Как остальные? «У Клеоника вырван кадык, А Леонтий сломал шею после падения и уже не дышит, мрачно сообщил мой шрам знакомый и сплюнул на пол. «Ждем жреца. Не расслабляться. Эта тварь может быть не одна. Нужно будет раздобыть заклинание для лечения. Вот уже второй раз жду пилита. И рано или поздно подобная схватка может кончиться плохо и для меня. И особенно плохо будет лежать где-нибудь со вспортом брюхом, зная, что лекаря рядом нет и помощь не придёт. Сплюнул на пол и потряс головой, прогоняя нехорошие мысли, и решил повнимательнее осмотреть поврежденного монстра. Как-то, когда я только стал гладиатором, мне довелось увидеть дохлого льва, которого убили на арене. И теперь я сравнивал поверженную тварь с тем львом. Царь зверей хоть и был сравним в размерах, но вот передние лапы монстра были крупнее раза в полтора, а то и два. Потрогав уже начавшую остывать тушу, почувствовал под рукой не шерсть, а как будто прикоснулся к коре столетнего дуба. Из такой шкуры выйдет отличный доспех, не хуже железного. Главное суметь ее выделать, а то сгниёт. Не успел закончить со осмотром, как прибежал запыхавшийся Пилит в сопровождении трех наемников и Марка Тулия. Опустившись на колени перед раненым, жрец распростёр руки над раной, и сразу всего наемника окутало золотое сияние. Раненый глухо застонал, но вскоре замолк и уснул. Спустя пять минут Пилит устало поднялся. «Я уже слишком стар для таких забегов. Еще раны есть. К нему подошли еще двое наемников со следами крови на руках. Потратив на каждого не больше минуты, Пелит подошел к трупу монстра и принялся с интересом его рассматривать, при этом что-то бормоча себе под нос. Подробно рассказал жрецу о прошедшей схватке и поинтересовался, что он думает о странном навыке, доставшемся мне от твари. Прочитав информацию о навыке, Пилит ненадолго задумался и, вернув мне карту, сказал: "А, сила притяжения. Великий Аристотель сформулировал идею о том, что всё в мире стремится к своей естественной позиции. И все тяжёлые предметы, как живые, так и мёртвые, стремятся к центру Геи. Он назвал это естественным движением". Для примера Пелит взял камень и уронил его на пол. Как видишь, и в этом мире все стремится упасть вниз. Так что, похоже, этот украшенный треугольниками зверь прыгал столь высоко и стремительно именно благодаря этому навыку. Хотя я никогда и не слышал про Аристотеля, но судя по тому, с каким почтением в голосе Пелит о нем упоминает, этот философ знаменит не только тем, что обратил внимание на то, как падают камни, Увидев, что я не спешу убирать карту в торбу, Иллид сказал: "Если ты собираешься выучить этот навык, то это мудрое решение. Но позволь мне собрать пыль, что останется от карты". Удивившись подобной просьбе, я пожал плечами: "Собирай, если хочешь". Услышав мой ответ и удовлетворенно кивнув, Иллид достал из торбы кожаный мешочек с широкой горловиной. Доступные очки системы 30 из 160. Внимание! Вы желаете выучить навык локальный контроль гравитации? Да. Карта в моей руке распалась на мелкую пыль с неяркой вспышкой, и Пелит смог подхватить своим мешком почти весь этот прах. У меня же в голове возникло знание об этой способности, как будто у меня всю жизнь она была, но я почему-то об этом забыл. А вот сейчас неожиданно вспомнил. Я на секунду задумался и почувствовал ту силу, что тянула меня вниз всю мою жизнь. и осознал, как можно ее уменьшить или оттолкнуть в сторону. Подпрыгнул вверх, как можно больше убрав силу притяжения, и в момент прыжка стремительно понесся к потолку. От неожиданности, не успев подставить руки и не будь на мне шлема, непременно разбил бы голову. Зацепившись рукой за какой-то выступ на потолке, я повис на нем, удерживая весь свой вес всего двумя пальцами. Разжал пальцы и стал медленно и плавно опускаться на пол. Попробовал немного отклонить направление падения, и у меня это легко получилось. Мое тело, не изменяя скорости, полетело в стену. Попробовал направить эту силу вверх, но на этот раз ничего у меня не вышло. Краем глаза заметил, что почти все наемники зачарованно смотрят на мой странный полет. Мысленно прекратив отклонять эту силу, за десять секунд опустился на пол. Поразительно, воскликнул Пелит. Если применить это умение, то, пожалуй, можно проверить, что находится внизу. Жрец рукой показал в сторону пропасти. Похоже, мой знакомец действительно с ума сошел. Спускаться в одиночку в темноту, откуда пришла тварь, которую в десятиром еле уничтожили, это очень плохая идея. Старый, ты спятил? Меня же там сожрут, покачал я головой. Ну что ты, мой юный друг, Хоть я и стар, но из ума нисколько не выжил. Такие Хищники, как этот монстр, в одиночку не нападают, если их несколько. Так что я полностью уверен, внизу таких больше нет, уверенно заявил Пилит. Ну да, таких нет. А вот других тварей навалом. Впрочем, резон в его словах действительно есть. Если бы этих монстров было больше, то и напали бы они вместе. Да и найти того неудачника, чей крик я слышал, будет не лишним. Пока я раздумывал, пилит приказал наемникам запихнуть труп монстра в свою торбу. Слаженно ухватившись за тушу, воины с немалым трудом затолкали ее внутрь. Туда же положили и тела погибших. Как мне известно, одерса оживить можно, если с момента смерти прошло не более часа. Так что предать их земле на родине это единственное, что я могу для них сделать. С в голосе произнёс жрец после того, Как второй покойник оказался внутри торбы. Обдумал я твое предложение, и оно не лишено смысла, но все равно нужно спустить вниз веревку. У меня еще чуть больше минуты осталось на использование умения, и его лучше потратить во время подъема», — Согласился я с предложением Пилита. Лишь бы не пожалеть о своем решении, когда окажусь внизу, мрачно подумал я. Привязал веревку к какой-то железке, торчащей из стены. И с помощью четырёх наёмников проверил прочность крепления. Подойдя к обрыву, сплюнул вниз и скинул верёвку с грузом на конце. Через несколько секунд раздался глухой плеск воды. Если там затоплено по шею, то нужно звать Марка Туля. Он как раз не тонет. пошутил я и начал спуск. По мере того, как я спускался всё ниже и ниже, света становилось всё меньше, и я уже с трудом видел даже верёвку, за которую держался. Но как-то неожиданно нога нащупала землю. Удостоверившись, что это покрытое толстым слоем влажного мха поверхность меня держит, я встал на обе ноги и крикнул вверх, что добрался до дна. Быстро достал и поджег лампу, и в свете несильного яркого пламени увидел, что этот странный бурый мох расходится во все стороны и даже невысоко наползает на стену. В этом буром местном мху мой навык следопыта оказался бесполезным. Так как даже мои собственные следы я не смогу найти спустя десяток секунд, как их оставил. Ладно, делать нечего. Я решил пойти направо и постепенно обследовать весь этот бывший сад. Пройдя вдоль стены и дойдя до угла, обнаружил, по всей видимости, лежбище зверя, так как в самый угол была сгребена целая куча мха в половину моего роста, и рядом с ней лежало окровавленное тело крупного бородатого однорукого мужчины. И судя по тому, что я увидел, руки у него не было с самого рождения, так как левый ключицы и лопатки у него просто не существовало. Зато правая рука была толщиной с мою ногу. Одет он был в даниэльзе замызганной штаны и странную хламиду с одним рукавом, сейчас располосованную и окровавленную. Возле тела также белели и другие кости, уже почти полностью поглощенные мхом. Похоже, Пелит вновь окажется прав. Так как последняя жертва зверя явно принадлежала к местным жителям, и какой-то проход отсюда в более обжитые места должен быть. Пошеродил мечом в кучке мха и повнимательнее осмотрел старые кости, но ничего стоящего не обнаружил. Решил дальше обследовать зал и, перейдя еще шагов тридцать, нашел широкий проем, перегороженный ржавой решеткой с толстыми прутьями, между которыми с трудом могла бы протиснуться только разве что крыса. Подергал ее. И она даже не шелохнулась, но судя по массивным петлям на ней, каким-то образом ее можно открыть. За решеткой просматривался коридор, как две капли воды похожие на те, что я уже прошел в этих подземельях, уходящий вдаль. Он слабо освещен немногочисленными светильниками.